Отряд второй – шестилучевые или стеклянные губки, гексактинелиды. Губки, принадлежащие к этому отряду, называются стеклянными потому, что скелет их после удаления внутренней мякоти становится совершенно прозрачным, словно соткан из стеклянных нитей. Основная форма такого стекловидного скелета всегда одна и та же, и представляет соединение трех осей куба, пересекающихся между собой под прямым углом. Впрочем, у некоторых форм этот основной план сильно усложняется. Немного найдется животных, которые в состоянии производить изящные и разнообразные формы, какие наблюдаются в тканях скелета стекловидных губок. Величина стеклянных губок бывает разнообразна от нескольких миллиметров до половины метров поперечнике Размножение происходит как половым, так и бесполым путем. Первые стекловидные губки открыты были еще в конце 18 столетия, но долгое время они считались большой редкостью и были очень мало исследованы. На Востоке эти губки, по-видимому, известны были давно, и в Японии они служили даже предметом торговли, так как ценили за свое изящество и красоту. К самым красивым губкам этого отряда следует причислить группу плетенковых губок «Эоплектеллида», из которых наибольшим изяществом отличается узорчатая ситовидная плетенка «Эоплектелла аспергиллум». Тело их представляет полый цилиндр, 3-4 сантиметров поперечнике и 30 сантиметров в длину, который состоит из спаянных между собой самых разнообразных и причудливых образований игл, звездочек, ветвистых стволиков и других. Губка эта встречается в море около Филиппинских островов. Но и в Северных морях есть очень красивые представители этих губок, какова, например, поркупина перонема карпантери, принадлежащая к семейству геолонемовых геолонема. Близкородственная ей форма голшения, голхения, водится у берегов Флориды. Из других геолонем упомянем удивительную геолонему геолонема мирабиле, к большому семейству лиссакин или пучковых губок. Лиссакина, принадлежат Шульцева Семперелла Сэмперелла Шульце, около 0,5 см в длину, и филиппинская многопучковая губка Полилофус Филиппиненсис. Диктионины, Диктионина, отличаются большим разнообразием форм. К ним принадлежат Клаусов Склеротами, Склеротамнус lavusiji gekkeljava fareja, fareja Hekeli i Elizava Perifragella, Perifragella Elizeja.